Документ третий. Из записок Вольфа Мессинга. Записки датируются 1920 годом. В санитарной части объявились три солдата и поручик. Приказали мне собираться и на выход. Грубо так вздернули за шиворот, до да пинка отвесили. Шевелей же давня. А я не понимал, за что? Куда это меня? Да под конвоем. Суетливо хватая пожитки, я прокручивал в уме всякие варианты.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 выражение выражении маршальского лица я прочел одобрение. «Я слышал вас от Витольда», — сказал Пилсудский и сделал небрежный жест рукой. «Это дипломат». Витольд Йорка Наркевич — польский революционер, политический деятель, публицист, дипломат. В 1920-21 годах исполнял обязанности польского посла в Стамбуле. Он был на вашем концерте в Варшаве.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 Польша сохранила независимость. Тухачевский, хоть и допустит грубейшую тактическую ошибку, очень опасен. Михаил Николаевич Тухачевский, годы жизни 1893-1937, советский военачальник, маршал Советского Союза. В описываемый период командовал войсками Красной Армии, наступающими на Варшаву. «Это мальчишка!»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 Лицо у генерала забавно вытянулось, челюсть у него отвисла, выказывая крупные зубы, желтые от курева, а смотрел ясно-вельможный пан на меня так, словно увидал перед собой ожившего покойника. Переведя взгляд на генерала, сидевшего поодаль, я проговорил. Пани Молгожату смущает разница в возрасте, сильно смущает. Чин побагровел и закусил пегиус. А Пилсуцкий хмыкнул. Ему понравилось, как я задел офицеров. Штацкий не думал обо мне плохо. Ему я ничего не открывал, но он сам не сдержал любопытства. Поёрзав, Штацкий вежливо спросил. — А мне вы не можете что-нибудь э, сказать? — Пусть почтенный пан не беспокоится насчёт своей дочери, — ответил я. — Она непременно поправится. Ей уже лучше.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 Хотел бы, пан маршал. Так закончился этот длинный-предлинный день, один из тех, что влияли на мою судьбу. Пилсудский определил меня писарем при штабе. Вот я сижу и пишу, уже палец болит, и это я еще допустил всякие подробности. Как меня вели под конвоем по Варшаве, что я видел, о чем думал, все, хватит, устал.